Глава 30. Акции Blanchey Company поднимаются. Во время переезда Монк говорил с Дортаньяном только в тех случаях, когда нельзя было этого избежать. Например, когда француз медлил приняться за скудный обед, состоявший из солёной рыбы, сухарей и джина, Монк звал его к столу сударь, и больше ни слова. Дортаньян в трудных обстоятельствах обыкновенно говорил мало.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 скрылась до половины за синей линией горизонта. Филука поднималась по реке в начале ещё довольно широкой, но нетерпеливый монок приказал пристать, и Кайзер высадил его вместе с Дортаньяном на илистый берег с зарошшей тростником. Дортаньян, решивший повиноваться, следовал за монахом как медведь, идущий на цепи за хозяином. Но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 Они захотели войти к нему под предлогом того, что его надо отвезти в лагерь, но он их не испугался и заявил, что убьёт первого, кто попробует переступить порог его дома. Какой-то смельчак кинулся вперёд, и француз уложил его на месте пистолетным выстрелом. А, это француз, сказал Дортаньян, потирая руки. Отлично. Почему отлично? спросил моряк. Нет-нет, я ошибся, я не то хотел сказать. Продолжайте. Другие толдаты развелись как львы, дали выстрел в сто по этому дому. Ну, француз был защищён стеной. Когда пробуют подойти к двери, стреляет его лакей, и очень метко. А когда подходит как, ну, натыкаются на пистолет его господина. Смотрите, он лежат уже семь человек убитых. Ах, храбрый мой соотечественник, кричал Дортаньян: "Погоди, погоди, я иду к тебе на помощь, и вдвоём мы сладим с этой дрянью". Позвольте, сударь, сказал монок, погодите. А долго ли ждать? Дайте мне задать ещё один вопрос. Монк повернулся к моряку и с волнением, которое не мог скрыть, несмотря на всю свою твёрдость, сказал: "Друг мой, чьи это солдаты?" "Чьи? Разумеется, этого бедного монаха. Так здесь не было сражения. К чему сражаться?" Армия Ланберта тает как снег в апреле. Все бегут к монку, офицеры и солдаты. Через неделю у Ланберта не останется и 50 человек. Рассказ моряка был прерван новым залпом по горевшему дому. В ответ из дома раздался пистолетный выстрел, уложивший самого смелого из нападающих. Солдаты пришли в ещё большую ярость. Пламя поднималось всё выше. И над домом велись клубы дыма и огня. Д'Артаньян не мог более удерживаться. Чёрт возьми, сказал он Монку, враждебно взглянув на него. Вы, генерал, позволяете вашим солдатам жечь дома и убивать людей? Вы на всё это смотрите спокойно, грея руки у огня. Чёрт возьми, вы не человек. Потерпите, сказал Монк с улыбкой. Терпеть. Терпеть до тех пор, пока совсем их жарят этого неведомого храбрица.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 Скоро к нам придёт подкрепление, продолжал офицер. Через всякий свертян со около дома будет 100 человек. Француз закричал: "Я буду отвечать, если все уйдут. Я хочу свободно выйти отсюда и один пойти в лагерь, иначе убейте меня здесь". Чёрт возьми, вскричал Дортаньян, «Да видите, это голос Атосса. Ах, каналье! Их шпага его сверкнула, выхваченная из ножен.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 И мне не отвечают, кричал монок. Я обвиняю, и никто не оправдывается. Ещё не потушили пожара. Солдаты тотчас бросились за вёдрами, бочками, крючьями и принялись тушить огонь так же усердно, как прежде разжигали. Но Дортаньян уже приставил лестницу к стене дома и закричал: "Атос, это я, Дортаньян, не стреляйте в меня, дорогой друг". Через минуту он прижал графа к своей груди. Между тем Гримо, с обычным хладнокровием, разобрал укрепление в нижнем этаже и, открыв дверь, спокойно стал на пороге, скрестив руки. Но услышав голос Дортаньяна, он не мог удержаться от возгласа изумления. Потушив пожар, смущённые солдаты подошли к генералу во главе с Дигби. "Генерал", сказал Дигби, "простите нас. Мы сделали всё это из любви к вам".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 Я не хотел, чтобы ограбили мой дом, сказал отос, выразительно глядя на монаха. И хорошо сделали. В лагерь. Солдаты ушли, опустив головы. Теперь, когда мы одни, сказал монк отосу, скажите мне, граф, почему вы непременно хотели остаться здесь? Ваша филука так близко. Я ждал вас, генерал. Не вы ли назначили мне свидание через неделю? Красноречивый взгляд Дортаньяна показал Монку, что два друга, храбрые и честные, не сговаривались похитить его. Монк уже знал это. "Сударь", сказал Монк Дортаньяну. "Вы были совершенно правы. Позвольте мне сказать несколько слов графу де Лафэр". Дортаньян воспользовался свободной минутой, чтобы подойти к Гримо и поздороваться. Монк попросил у Атоса позволения войти в его комнату. Она была ещё полна обломков и дыма. Более полу сотни пуль влетели в окно и избороздили стены. В комнате стоял стол с чернильницей и принадлежностями для письма. Монк взял перо, написал одну строчку, подписал своё имя, сложил бумагу, запечатал перстнем и отдал послание Атосу. "Граф", сказал он, Будьте так добры, отвести это письмо королю Карлу II. Поезжайте тотчас же, если ничто не удерживает вас. А бачонки, спросила Тосс, рыбаки, которые привезли меня сюда, перетащат их к вам на филуку. Постарайтесь уехать не позже, чем через час. Хорошо, генерал, господин Д'Артаньян крикнул Монк в окно. Д'Артаньян тотчас поднялся в комнату.